Глава 18. Камышинская красавица. В одну из следующих ночей над французским лагерем, тянувшимся вдоль Камышовой бухты, носились тяжелые черные тучи, закрывавшие небо и не пропускавшие ни звездных, ни лунных лучей. Вокруг царствовала глубокая темнота и тишина, которую нарушали только мерные шаги часовых и отдаленный грохот пушек. не перестававших обстреливать Севастополь. Ближайшие к лагерю сады и дороги безмолвствовали в темноте, нельзя было даже разглядеть ближайшего местечка Камыш, в котором по распоряжению союзников не было огня. Жители Камыша, большей частью русские, также бегло говорили по-английски, как по-русски и по-турецки. Около полуночи из палатки, стоявшей у самого сада, вышел мужчина Он был закутан в шинель. Прислушиваясь, он остановился на минуту, потом тихо прокрался под деревья. Убедившись, что ни один часовой его не заметил и что вблизи никого не было, этот человек поспешно прошел через запущенный сад. Он, казалось, хорошо знал дорогу, потому что хотя густо растущие деревья мешали ему идти, он легко отыскивал тропинки, ведущие к местечку Камышь. Вскоре он достиг низенького забора, грубо сколоченного из досок, проворно перескочил через него и пошел по узенькой дорожке. Первая хижина на левой стороне, говорил мне Джон, сказал ночной путешественник, быстро шагавший вперед. — Через полчаса я дойду до нее. На узкой, усаженной деревьями пустынной дороге была мертвая тишина. По сторонам её было тихо, и только издали доносился Однообразный плеск моря у берегов камыша. В бухте стоял многочисленный французский флот, но на нем не горело сигнальных огней. все кругом было погружено во мрак. Вдруг он увидел по левой стороне дороги низенький бревенчатый домик, который скорее заслуживал название хижины. Он был окружён чёрным крашеным забором. В этом заборе была едва притворенная калитка. Французский офицер подошел к калитке и отворил ее, потом вступил на узенькую тропинку, ведущую к хижине, которая казалось, была также выкрашена черной краской. Дверь состояла из двух половинок, но поставленных поперек, так что можно было отворять только верхнюю половину. С обеих сторон этой двери было по низенькому окну, которые изнутри закрывались ставнями. По этим окнам, так же как и по передней стене дома, велся виноград, так что хижина днем производила, конечно, приятное впечатление. Подойдя ближе, закутанный в шинель офицер бросил испытующий взгляд на хижину и пошел к двери. Дождевые капли с шумом падали на виноградные листья. Внутри хижины и снаружи ее не было ничего слышно. Он стукнул три раза в дверь и стал прислушиваться. Ничто не шевелилось ни у окон, ни у двери. Он постучал сильнее. Послышалось глухое рычание и лай, по которому он заключил, что собака принадлежала к породе тех больших, похожих на волков собак, которые нравятся русским. Он еще раз громко постучал. Скрипнули половицы, послышались шаги. Кто стучится по ночам? спросил по-русски женский голос. Отвори, Марфа Марковна, сказал повелительным тоном офицер. Русская замолчала. Наступила пауза, в продолжение которой слышалось только ворчание и рычание собаки. Я вижу, вы знаете мое имя, но кто же вы, однако? В такое время не всякому можно отворить. раздалось наконец из хижины. Я имею сообщить тебе нечто важное, но мне некогда ждать, отвори скорее. Мой слуга Джон предупредил тебя о моем посещении. Прочь, брутша, закричала хозяйка на свою собаку и отодвинула задвижку у верхней двери. В то же время показался свет, а когда отворилась верхняя половина двери, Перед офицером предстала роскошная женщина, которая в одной руке держала лампу, а другой придерживала накинутое платье, скрывавшее ее прелестный стан. Черные волосы Марфы Марковны спускались толстыми косами на плечи. Ее лицо представляло чисто русский тип. Его можно было назвать прекрасным. Ей было не более 26 лет. Она была чрезвычайно сильного и красивого сложения и имела приятные черты лица. Ее маленькие, продолговатые глаза сверкали лукаво и обольстительно. Пурпуровые полные губы улыбались. Белые плечи и шеи были безукоризненно нежны. Это была женщина, которая своими прелестями могла увлечь чувственного человека. Марфа Марковна держала лампу и смотрела на бледное лицо Эндема. Большая, косматая, оскалившая зубы собака рычала и нюхала воздух. Что вам угодно от Марфы Марковны, знатный господин? спросила хозяйка на неправильном английском языке. Что я хочу тебе сказать, то касается отечества твоих предков и народа, которому ты принадлежишь. Здесь у двери я не могу тебе этого передать. Впусти меня к себе. Но сперва выгони эту дикую бестию, которая скалит на меня зубы. Поди сюда, брутче, сказала русская и поманила собаку в спальню, из которой она сама только что вышла. Она заперла ее там, а потом открыла и нижнюю половину дверь. Эндема вошел в хижину, не снимая верхней одежды, и вступил за хозяйкой в довольно низкую, но большую и приветливую комнату. на стенах, которой висели образа. старые почерневшие плетёные стулья и несколько столов стояли около стен. Высокая кровать с пологом занимала половину одной из стен. На полках стояли блюда и оловянная посуда. Марфа пригласила сесть своего позднего странного гостя, потом накинула на себя пальто, висевшее недалеко от разрисованной большой печки. Говорите, знатный господин, сказала она, почтительно кланяясь. Никого больше нет в твоей хижине? Никого. Хорошо. Ты настоящая русская. Да сохранит Господь нашего царя и наше отечество. Следовательно, ты ненавидишь чужестранных солдат? Вы спрашиваете, господин, но я не смею отвечать, так как вы чужестранцы. Это только так кажется. Во французском лагере есть трое знатных больных, для которых был бы желателен уход частного лица. Дальше. Знатный господин, каждая русская жаждет сделать все, зависеть от нее, для истребления вражеских солдат. Угу. Наконец-то ты высказала свое настоящее мнение, Камышинская красавица. своими прелестями Ты должна привлечь к себе одного или двух из этих больных и взять их в свою хижину. Ну, вы можете все говорить, знатный господин. И с помощью какого-нибудь несчастного случая погубить обоих врагов твоего народа. Глаза Марфы дико заблестели. Вы ненавидите этих больных? Думаю так. Меня не удивляет твоя ненависть к ним, так как они самые заклятые враги твоей родины. Если они умрут в твоей хижине, то ты окажешь этим услугу отечеству. Могу ли я верить вашим словам? Не сомневайтесь, Марфа Марковна. Но как они попадут в мою хижину? Явись завтра во французский лагерь в качестве добровольной сиделки. Хвали прекрасный свежий воздух твоей хижины. Хорошо, господин, сказала русская со сверкающими глазами. Обещай часто находить за и опасно больными, и пусти в ход всю свою красоту и хитрость, чтобы привлечь их к себе. Ты обольстительная женщина. Убей их, когда привлечешь к себе своими прелестями. При исполнении этого дела положись на свое лукавство. Ты хороша и довольно хитра, глаза твои говорят мне это. Вы слишком снисходительны, господин, заметила сконфуженная хозяйка. Я вижу по твоим глазам, что ты исполнишь мою просьбу и что ты хорошо меня понимаешь. Будь осторожна и исполни свой долг. За наградой дело не станет. Отправляйся рано утром в лагерь. Вот, возьми эту сумму. Благодарю, господин. Вы, кажется, наш тайный союзник, ответила русская, взяв туго набитый кошелек. Можешь и так думать, Марфа Марковна. Каждый из нас должен исполнять свой долг и участвовать в истреблении врагов. На твою долю выпало важное поручение уничтожить двух опасных полководцев. Я посмотрю, честно ли ты поступаешь относительно своего отечества. Войдет живым, выйдет мертвым, — шептала русская. О, Марфа умеет душить. Она сильна. Марфа может натравить собаку на врага, и брудша разорвет его на куски. Я дам брутчу яду, чтобы тот передал его врагу. Именно так, сказал добритная Эндема, которому понравилась жаждущая крови женщина. Именно так, Марфа. Ты мне все больше и больше нравишься. Однако будь осторожна. Хотя я и недалеко от тебя, чтобы снять с тебя всякое обвинение, но все таки бойся измены. Действуй скорей. В твои руки попадут мужчины, которых ты легко победишь своими прелестями. Прощай. Тысячу раз благодарю вас, господин. Действуй так, как я тебе приказал. Да будет с тобой архангел Михаил. Марфа сложила руки на груди. Прощайте, знатный господин, сказала она, провожая Эндема. На этот раз они не уйдут из моих рук, шептал мнимый герцог. Камышинская женщина мне нравится. Радуйся, бачеоки, лей слёзы далорес, ты в моих руках, и я заставлю тебя совсем принадлежать мне. Олимпио живуч, но в этой хижине ему придется покончить с жизнью. Эндема вернулся в лагерь до рассвета. Хуан, которого Конробер взял в свою палатку, быстро выздоравливал. Олимпио и Маркиза перенесли в их палатку. Рана Хуана была не смертельна, но потеря крови сильно ослабила его. Благодаря стараниям врачей и внимательному уходу, силы его начали мало-помалу восстанавливаться. Гораздо хуже обстояло дело с Олимпио. Правда, удалось наконец победить смертельную опасность, но состояние его здоровья внушало серьёзные опасения. Близость смерти развела в нем раздражительность, зачастую он терял сознание, рассудок и память. Маркис на другой же день настолько поправился, что мог уже сообщить генералу Пелиссие, пришедшему в его палатку, о результатах опасной экспедиции. Найти слабую часть укреплений, усиленных гениальным Татлябиным, было так выгодно для союзников, что даже сам Пелиссие принимал живое участие в обоих смельчаках и усердно хлопотал об их выздоровлении. Тесный лагерь и нездоровые испарения долины, увеличившиеся от ливней, были, по словам медиков, очень вредны для больных, поэтому необходимо было для их совершенного выздоровления оставить лагерь Делисия уже велел осторожно перенести их на один из французских кораблей, стоявших в Камышовой бухте, чтобы они могли дышать чистым морским воздухом. Как в это время по предложению одного офицера, привели в лагерь одну из жительниц Камыша, говорившую, что она истинно предана союзникам и предлагавшую разместить обоих больных в своем домике, обвитом виноградом и прекрасно расположенном Это случилось так, кстати, что Пелиссе, разузнав о местоположении домика, немедленно позволил больным воспользоваться этим благоприятным случаем. Поэтому Олимпио и Маркиз переехали в домик Марфы Марковны, у которого был поставлен часовой. Никто не подозревал, что в этом доме кроется измена. Даже оба друга не думали о ней, так как Ласка и радушие, с которыми их встретила прекрасная Марфа Марковна, не давали места сомнению. Маркиз уже мог оставлять иногда постели, гулять в маленьком садике, окружавшем хижину, напротив Олимпио еще так страдал от дурных последствий и страшной ночи, что должен был оставаться в постели, которая, как и постель Клода, стояла в комнате с образами по стенам. Марфа ежедневно навещала больных и при этом оказывала особенное предпочтение Олимпио, так что маркизу невольно пришла мысль, не полюбила ли русская его больного друга, что нередко случается с такими страстными женщинами, какова была Марфа. Клод начал следить за ней и заметил, что она заботилась об Олимпио больше, чем следовало. Ощупывала его, чтобы убедиться, нет ли у него лихорадки, и смотрела на него страстными и обольстительными глазами. Однажды, заглянув через окно в комнату, он заметил, что Марфа, будучи уверена, что маркиз ее не видит, стояла на коленях перед Олимпио, соблазняя его своей красотой, обстоятельства, которые могло иметь опасные последствия для его болезненно возбужденного друга. Большие блестящие глаза Олимпио были устремлены на прекрасные, обольстительно обнаженные формы предательницы, и маркиз, не зная настоящего плана Марфы, принял ее за страстную натуру, полюбившую Олимпио и потому хотел помешать их сближению. Поэтому Клод часто проводил ночи у постели своего больного друга, который сильно бредил и мучился страшными видениями. Когда доктора, почти ежедневно приезжавшие в Камыш, Калимпио, уверяли, что он перенесет последствия роковой ночи, однако же маркиз не был спокоен. Приехал и Хуан в домик русской, осведомился о здоровье обоих офицеров и рассказал им все обстоятельства страшного происшествия. Он боялся, что они сочтут его неблагодарным, недостойным доверия. А это было для него невыносимо. Когда он рассказал маркизу обо всем, что с ним случилось, и чего он не мог понять, и когда тот дружески пожав ему руку, подвел к Олимпио, Хуан сказал, что в одну из следующих ночей будут штурмовать Севастополь, так как для этого уже сделаны все приготовления, и что поэтому доктора едва ли найдут время посетить больных. Олимпио успокоил маленького адъютанта, уверяя, что чувствует себя гораздо здоровее и сильнее, чем прежде, но маркиз, сожалевший, что не может участвовать в битве, и в то же время не желавший оставить Олимпио, отечески советовал Хуану быть осторожным и рассудительным и проводил своего любимца до самой дороги. Позже Клод был доволен тем, что не последовал желанию отправиться с Хуаном и оставить Олимпио одного в доме Марфы Марковны. Вечером ясно слышалось в камыше усиленная пушечная пальба. Казалось, союзники начали страшный обстрел Севастополя и хотели после него предпринять свой первый штурм. Олимпио заснул в сумерке. Маркиз еще стоял у маленького низкого окна. Вдруг отдаленный гул пальбы, казалось, прервал благотворный сон больного друга. Он застонал и заметался. Подойдя к постели, Клод увидел, что лицо Олимпио горело, взоры блуждали, кулаки судорожно сжимались. Помогите, бормотал он. Разве ты не видишь, там собака, она бешеная, скалит зубы сюда, Клод. Это волкодав. У его рта пена. Постой, постой, я Его схвачу. Прочь, прочь. Маркиз не мог понять этого лихорадочного бреда, ищёл его следствием болезненного воображения. Ни Олимпио ни он еще не видели собаки. Марфа держала ее в скрытой яме, так что лай животного ни разу не обнаружил его присутствие. каким же образом представилась Олимпио в лихорадочном бреду подобная картина, вызвавшая капли пота на его лбу и от которой тело его дрожало, а руки судорожно сжимались. Клод старался успокоить своего друга, и слова его скоро оказали благотворное действие на больного. Наступила ночь. Пушечная пальба прекратилась, Олимпио заснул Маркиз сел на плетёный стул возле постели. Он также устал, потому что еще не совсем оправился после болезни. Глаза его невольно закрылись. Он облокотился на спинку стула, усталость овладела им, и он тихо погрузился в дремоту. Он просидел таким образом около часа и почти заснул, как вдруг его разбудил лай собаки. Он вскочил и прислушался. Кругом была тишина. Без сомнения, он все это видел во сне, который приснился ему вследствие слов Олимпио, о бешеной собаке. Но что же это однако такое? Перед домом слышался тихий шепот. Маркиз вскочил со стула и стал прислушиваться. Он не мог ошибиться. Во дворе говорили: нельзя было разобрать слов, Но ясно слышались тихие шаги. Кто-то прошел перед дверью. Клод протер глаза, он совершенно проснулся. Что же происходило во дворе? Тихий скрип медленно и осторожно отворенной двери убедил его, что он не ошибся. Во дворе, перед садом, все еще говорили. Клод тихо подошел к окну. Несмотря на мрак, он мог рассмотреть слабые очертания фигур, ходивших около забора. Это был часовой, отошедший от двери вместе с другим человеком. Что значило это неисполнение долга, которое в военное время могло солдату стоить жизни. Маркиз не мог узнать человека, который держал в руках бутылку и поддчивал солдата, а потом схватил его за руку и потащил с собой. Они разговаривали. Часовой, казалось, не был так пьян, как того хотелось незнакомцу. Они подошли к воротам низенького забора. Клод следил за ними. Он еще не понял связи между тихими шагами в доме и этим спаиванием часового, но подумал, что одна цель связывает эти оба наблюдения. Не страх, но жалость к солдату, который подвергся бы большому наказанию за то, что оставил пост, побудило маркиза пойти посмотреть, кто был соблазнитель. Он тихо открыл дверь, чтобы не разбудить Олимпио, потом так же тихо затворил ее. В темных синях не было никого. Маркиз осторожно приблизился к калитке, отодвинул задвижку и переступил порог. Солдат, которого соблазнитель довел уже до забора, казалось, Не хотел идти дальше. Незнакомец употребил все свое красноречие и могущество крепкого вина, чтобы удалить часового от дома. Они тихо разговаривали и не видели маркиза, который хотел узнать, кто был незнакомец. По-видимому, это не был солдат. Далее, вступай один. Это мне может стоить головы, сказал часовой. Глупец, кто видит и слышит тебя? Через час ты снова будешь на своем посту. Мы с тобой разопьём еще бутылочку. Принеси ее сюда, я выпью еще охотно. Обещаю тебе, что до смены ты будешь здесь опять. Еще нет полуночи, и у нас еще больше часа времени. Пойдем, приятель. Солдат колебался, но соблазн был велик. Дом, у которого он стоял на часах, Лежал в стороне, уединенно. трудно было заметить отсутствие часового, если он вернется ко времени смены. Клод незаметно подошел к забору. Эти два человека стояли шагах в десяти от него. Он напрягал все свое зрение, чтобы узнать соблазнителя. Наконец, тот повернулся так, что Клод мог его рассмотреть. У незнакомца было широкое лицо, он походил на бульдога. Маркиз его не знал. Он уже хотел растворить калитку и арестовать нарушителя порядка, очевидно, замышлявшего что-то, как вдруг в доме раздался крик, от которого кровь застыла в жилах маркиза. Это был ужасный, бешеный вой собаки, точно такой, какой он слышал недавно во сне. Что происходило в доме? В ту минуту, как маркиз спешил возвратиться к двери, послышался громкий голос Олимпио: "Это животное взбесилось, я его задушу руками назад, женщина". Клод хотел открыть дверь, но она была заперта изнутри. Смертельный ужас объял его. "Матерь Божья", вскричал маркиз, напрасно стучав в дверь. Он погиб. "Отворите! Измена!" Солдат приблизился. Его соблазнитель убежал, заслышав шум. Не заботясь более о часовом, Клод поспешил к окну, сильным ударом выбил раму и впрыгнул в комнату. Ему представилось ужасное зрелище. Вскочивший с кровати Олимпио обвивал руками большого волкодава и душил его с нечеловеческой силой. Последний раздирал своими острыми когтями полуногое тело больного, в то время как хозяйка точно Мегера напала на больного, чтобы освободить животное и помочь ему. Олимпио не в силах был обороняться от этой сильной женщины, потому что не мог выпустить из рук шею и голову бешеного животного. «Прочь, женщина закричал маркиз, впрыгивая через окно в комнату с ружьем, взятым у часового. «Прочь ли смерть тебе! В безумном, лихорадочном бреду он душит мою собаку, мою любимицу, которая на него залаяла, когда он до меня дотронулся. Животное взбесилось, закричал Олимпио, глаза которого ужасно сверкали. Он, казалось, не чувствовал боли, которую ему причиняли когти собаки, рвавшие его тело. Маркиз увидел текущую по полу кровь. Марфа, как будто ничего не боясь, продолжала бороться с Олимпио. Если бы Клод пришел минутой позже, или если бы Олимпио не увидел проснувшись и не схватил бросившиеся на него собаки, то последняя укусила бы его, и было бы достаточно одного укуса, чтобы Олимпио погиб ужасной смертью. Марфа Марковна уже несколько дней не давала собаке воды. И она, по-видимому, взбесилась, Изо рта бедного животного шла пена. Марфа хотела освободить собаку из рук Олимпио, державших животное как в тисках. Если бы это удалось ей, погибли бы оба ее врага, и никто не мог бы ее обвинить в их смерти. Но она не знала, с какими решительными и проницательными людьми имела дело. Маркиз прицелился в женщину, которая, как бешеная, снова бросилась на Олимпио, чтобы, как она говорила, освободить любимое животное. Назад закричал он грозным голосом: "Хотя вы и женщина, однако я вас застрелю, если замечу ваше желание броситься на больного. Души собаку, сдави ее еще крепче, Олимпио, через минуту она будет безвредна". С необузданной яростью, собрав Все свои силы быстро вырвала Марфа Марковна животное из рук Дона Агуада и бросила его с притворным криком жалости на землю. Брутше был напрасно принесен в жертву. Собака лежала в судорогах и не могла подняться. Вы убили моего любимца, кричала женщина, ломая руки. Будьте прокляты! Будьте — Довольны и благодарите Бога, что вы не поплатились жизнью за свою измену, которую я хорошо вижу, сказал маркиз, с возвратившимся спокойствием. Посмотрите туда. Посмотрите на кровь, которая течет из ран моего несчастного друга. Оставь, Клод, раны не опасны, заметил Олимпио со своим обыкновенным добродушием. Маркиз подвёл его к постели. И потом сказал Марфе Марковне, все еще стоявшей на коленях возле собаки: "Знаете ли, что было бы с вами, если бы мы не предпочитали милосердия правосудию? Ваш дом обратился бы в развалины. Благодарите же Бога, что ваш замысел не удался. Уйдите отсюда и захватите с собой издыхающую собаку". Скрежеща зубами, Марфа покорилась силе. Она видела, что план ее не удался. Раны Олимпио были не опасны. Когда приехавшие на другой день в Камыш медики рассказали, что штурм не удался и что многие погибли, Олимпио непременно хотел казаться здоровым и оставить постель. Он только тогда успокоился, когда посетивший его кан-робер уверил, что до его выздоровления не будет нового приступа. Маркиз же, не объясняя причин, хлопотал о том, чтобы ему и Олимпио вернуться в лагерь. Вскоре приехал и Камерата из Франции, и это радостное свидание хорошо подействовало на Олимпио. Он мог уже выходить из палатки, и его первая прогулка в сопровождении друзей была в траншею, из которой они с Маркизом предприняли опасную экспедицию на Малахов курган. Подземный ход был уже давно загорожен, и вода, проникшая в верки, удалена. Пелисие уже начал готовиться к решительному штурму. Земляные работы союзников продвигались дальше их пушки в последние дни и ночи произвели заметное опустошение не только в городе, но и в Севастопольской крепости и ее крепостных верках главное руководство над войсками генерала Боске и Макмагона назначенными для штурма Малахова кургана было поручено маркизу и Олимпио, потому что им была известна слабая часть этого кургана, считавшегося неприступным ключом к крепость. Англичане же должны были напасть на так называемый Редан. Камерата остался при Олимпио, Хуан при Маркизе. После жестокой пушечной пальбы наши друзья направили легкие колонны штурмовать Малахов курган, и колонны скоро вышли на более доступные места. Смерть свирепствовала, но колонны неудержимо шли вперед. Олимпио и Клод водрузили трехцветное знамя на занятом кургане, между тем как Камерата и Хуан вели новые войска, потому что русские, защищенные внутри укрепления множеством крытых ходов, отчаянно сопротивлялись. Тысячи убиты или ранены выстрелами и штыками, говорит профессор Вебер. в том числе четыре русских генерала другая часть войска была засыпана при взрыве батареи. наконец когда после пятичасового сражения французы овладели малаховым курганом они легко могли взлететь вместе с ним на воздух если бы принцу камерата не удалось по приказанию генерала Гуада перерезать шнур проведенный из севастополя в пороховые запасы скрытые в глубине малахового кургана В то же время и на других укреплениях сражались с равным упорством и ожесточением, стараясь по горам трупов забраться на стены и Якоб. Англичане, храбро овладевшие укреплением Редана, были отбиты. Потери их составляли около двух с половиной тысяч человек, а потери французов превышали тысячи человек. Это была страшная кровопролитная битва. со взятием Малахова кургана была решена судьба севастополя следовательно смелый и отчаянный подвиг олимпио и маркиза принес в этом деле немалую пользу ночью горчаков велел взорвать укрепление южной части города и затопить в гавани все военные корабли за исключением нескольких пароходов затем он повел остатки войска на северную сторону залива Разрушив за собой понтонные мосты, так кончилась знаменитая осада Севастополя. Понесенными поражениями и потерей крепости Россия не была так ослаблена, чтобы западные державы могли рассчитывать лишить ее места первенствующего государства, тем более что Австрия недавно встала на их сторону, а Пруссия и большинство немецких государств больше и больше склонялись на сторону России Еще двуглавый русский орел держал в своих когтях полуостров Крым когда горчаков занял твердую позицию на восточных высотах от Севастополя положение дел мало изменилось от того что в две экспедиции союзники сперва разрушили маленькие русские укрепления Тамань и Фанагорию напротив Керч а потом угрожали с косы очакову но чем яснее выражалось желание мира тем более хотела Россия загладить свои поражения победами чтобы не явиться побежденной державой желание это было достигнуто Осажденная русским генералом Муравьевым турецкая крепость Карс на юге от Трапезунда Геройски защищаемая Васив Пашою, которому словом и делом помогали англичанин Вильямс и венгерский генерал Кмети, принуждена была сдаться 27 ноября 1855 года. Теперь Россия могла, так сказать, со славой заключить мир в январе 1856 года. Австрийский полномочный князь Эстергази и русский канцлер Нессельроди предварительно согласились насчет многих пунктов. Турция обеспечила договором равноправность христиан с магометанами, Тогда же в феврале был заключен в Париже мир. Людовик Наполеон, стоявший на вершине славы, настоял на принятии Турции в ряд европейских государств. и содействовал свободному плаванию кораблей всех наций по Черному морю. Со всех сторон императору поступали поздравления. Его министр Валевский, побочный сын Наполеона I, вел переговоры о мире. Глаза всех были устремлены на выскочку, ставшей судьей Европы, и на его жену, которая из испанской графини превратилась в императрицу. Оба супруга купались в славе